Глава сороковая. Искушение. Если бы Еваполонская учила физику и знала закон сохранения энергии, она бы не стала обманывать себя и судьбу. Она поняла бы, что во взаимной любви, как ф и з и к е все выверено до грамма. Сколько отдал, столько же получил взамен. Это чувство возможно лишь на паритетных началах. Мошенничество здесь не проходит. Увы. У Евы были все основания относиться к Джакомо с благодарностью. Он методично интересовался ее самочувствием, не забывая отмечать, как хорошо она выглядит, трогал ее за руку, обнимал и, разговаривая, заботливо переставлял предметы на ее столе. Настал день, когда Ева решила вознаградить Джакомо за поддержку. Она пригласила его в гости. Клин вышибают к л и н о м Итальянец вполне подходил для того, чтобы занять пустующее место в ее сердце. Понимая, что это не самый целомудренный поступок в ее жизни, е во все же считал, что вечер или даже ночь, проведенные в постели с мужчиной, не повлечет за собой утраты целостности ее натуры. И только одно не приходило ей в голову: если Джакомо вдруг ее полюбит, ей нечего будет дать ему взамен. Зайдя в квартиру, итальянец не мог не заметить, что Ева превосходная хозяйка. В комнатах царил идеальный порядок. Полная противоположность тому, что творилось на ее рабочем столе. Усадив Джаком на диван, Ева включила телевизор. На экране появился Люсик. Шел вечерний повтор 115 серии «Шелкового сердца». Сначала Ева хотела выключить телевизор, но, поразмыслив, решила, что так даже лучше. Пусть Люсик видит. Его жена не теряет времени даром. Эта идея подхлестнула воображение Евы. Она включилась в игру, переоделась в халатик, принесла шампанское, погасила свет и зажгла душистые свечи. У меня даже дух перехватило, сказал Джакомо, не выдумывай, просто выпьем шампанского. На самом деле Ева надеялась, что одним шампанским дело не ограничится. Она представляла себе счастье. к о т о р ы я испытает Джакомо, п о к о я с ь в ее, о б ъ я т и я х после бессонной ночи любви. Не знаю, что и сказать. Джакомо мгновенно вспотел. Ева взяла в руки бокал и пригубила шампанское. Итальянец тоже глотнул из бокала и поперхнулся. Она постучала кулаком по его спине. Хочешь? Я расскажу тебе о моей жизни в Милане, предложила Ева и рассмеялась. Это был нервный смех, к тому же не к месту. Я прожила там два года, работала в оркестре Театра л а с к а л а Потом ушла в с и м ф о н и ч е с к и е дальше гастроли, гастроли, гастроли. д ж а к о м и Кивал стараясь не смотреть на ее коленки. За год я объездила весь мир, продолжала Ева, а помню только оркестровые ямы. Жаль, ямы везде одинаковые. Предполагалось, что к окончанию сериала их общение перейдет на другой уровень. Ева сменила тему. Мне никогда не было так приятно. Она запнулась. В тот момент Люсик с у р о в о в взглянул на жену с экрана. Беседовать. Ева встала с дивана и выключила телевизор. Поразмыслив, решила сказать Джакому что-нибудь ласковое, после чего он обязательно схватит ее на руки и отнесет на диван. Удивительный вечер, сказала она. Будто п о ч у в с т в о в а в к чему она клонит, Джакомо спросил. Куда ведет эта дверь? В спальню, зардевшись, Ева подумала. И правда, там будет лучше. А где здесь уборная? Джакомо встал с дивана. Этот простой вопрос выбил его из колеи. Слева по коридору. Джакомо прошел в коридор, а когда вернулся, безхитростно поделился: от шампанского у меня жидкий стул. Я во с пониманием прикрыла глаза и пересела поближе. Подул х а л а т ь к задрался и обнажил ее ногу. Она рассчитывала на то, что это может сработать. Четно. Ну и д ракети, иностранцы. Все нужно делать самой. Я взяла Джакомо за руку и заставила его подняться с дивана вместе с собой. Она о б в е л а рукой его шею и положила голову на плечо. Но тут же почувствовала, как он отстранился. Педненький. Боится не совладать с собой. Она посмотрела на него долгим, страстным взглядом. Милый. Дорогая, прошептал Джакомо. Да, простонала Ева и закрыла глаза. Я сделаю для тебя все, что угодно. Спасибо. В голосе Джакомо звучала признательность. Ты уже все сделала. От неожиданности Ева открыла глаза и с недоумением посмотрела на него. Когда это? Он указал на стол. Тихий вечер, свечи, шампанское. она смотрела на него не отрываясь, надеясь, что он шутит. А больше тебе ничего не нужно? Может, я могу еще чем-то тебе помочь? напрямую спросила Ева. И Джакомо ответил ей также прямо: Найди мне мужчину. Вы это всерьез? спросил Васин. Он стоял у окна в кабинете Гурова. Лера примостилась на стуле, а Дмитрий расхаживал по кабинету от стены к стене. Кравченко, уважаемый человек, продолжал Васин. Знаете, кто у него тест? ь Если дойдет до Григория ф е д о р о в и ч а мне хорошо известно, кто его тест. ь Дмитрий раздраженно прервал следователя. Или тебе кажется, что знакомства и деньги могут покрыть убийцу? в о так уж сразу и убийцу. Васин посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. Вытащили меня из за стола в день рождения тещи. Он одернул темный пиджак и немного ослабил узел галстука. Итак, говорю вам еще раз: если комендант ш убил Кравченко, дайте мне доказательства. Следователь уселся в кресло. Я слушаю. Прежде всего начал Губанов. Кусок ковролина. На нем остались следы голубой краски. Предположим. Но что это доказывает? То, что Кравченко побывал на седьмом этаже, чтобы подбросить туда сумку убитой Сейпик. Таким образом, он имеет отношение к этому преступлению. Оставим в покое сцепик. Сейчас мы говорим об убийстве Кендрюковой. Васин повозился в кресле, будто готовясь к о с н у Возможно, Кравченко побывал на седьмом этаже и подбросил сумку. Но это не преступление. В лучшем случае нам удастся привлечь его как свидетеля. Он использовал грузовой лифт для того, чтобы попасть на седьмой этаж, вставила Лера. И что ж? Лифт о п л о м б и р о в а н Он не прошел проверку. Нарушение правил техники безопасности. Резюмировал следователь и не стесняясь зевнул. Если Кравченко использовал неисправный лифт, значит у него были для этого веские основания. Вмешался г у б а н о в Ай, бросьте! Не забывайте о том, что он заманил нас в подвал, с о в р а в что там есть вода и запер. Взволнованно сообщила Лера. Не факт. Вы не видели, кто запер дверь. Послушай, Кавасин. г у б а н о в сел на край стола. Ты сам знаешь, что мы сможем доказать, что ф е л и ц и я пална. Шантажировала Кравченко. Только она могла вырезать злополучный кусок, и только она могла сообразить, что означает след от ботинка. Надеюсь, ты понимаешь, что оставить след мог только он. Но «Ну почему же? Лениво протянул следователь. Однако, наткнувшись на иронический взгляд Дмитрия, произнес: даже если так, мы никогда не докажем его вину. Ты получил данные из лаборатории? Я должен тебе докладывать. в а с и н поднялся с кресла. Ты теперь вне игры. Ошибаешься. Я снова в деле и не по своей воле. Скажи, получил или нет. Получил. Неохотно ответил следователь. И что? Она утонула. На теле кровоподтеки однозначно, что смертно насильственные. В легких вода с частицами а б р а з и в а и моющих средств. Обнаружены также следы крови, не принадлежащие убитой. Кровь в воде. Кубанов нахмурился. Откуда? Может, она укусила убийцу, когда тот на нее напал? Группу определили? Вторая резу с фактор п о л о ж и т е л ь н ы е погибшей. Группа к р о в и четвертая. Откуда моющие средства? удивилась Лера. Так бывает, когда тонут в ванне остатки о ч и с т я щ и х порошков или шампуней, пояснил Дмитрий. Джакузи, тихо сказала Лера. Что? Ласин снова уселся в кресло. Ее могли утопить в джакузи. Лерин голос прозвучал не очень уверенно. В комнате отдыха гендиректора есть джакузи. А кровь? У Кравченко рука была забинтована. Днем раньше его укусила собака. Если так, Васин встал и в раздумье прошелся по кабинету. Черт! Но как же быть с его тестем? Никак, сказал Губанов. и г о р я Петровича трогать нельзя. Почему? Следователю удивило, что их мнения н совпадают. Доказать его причастность к убийству Фелиции положим легко. К у б и й с т в у р е у т о в а вряд ли. К гибели Сейпик проблематично. А вот гибели Шостака его никак не пришьешь. Точно здесь он не при делах. Только и всего, что трахнул его бабу. Согласно Кивановасин и перехватив строгий взгляд Леры, пожал плечами. Об этом все знают. Именно поэтому я говорю, не трогай его пока. Откашлявшись, повторил Дмитрий. Кажется, я простыл. Следователь задумчиво смотрел на него. В его взгляде появился протест. Ты мне теперь не указ. Не забывай, у него мог быть сговор с женой Шостака. Найти исполнителя убийства не так сложно. Не туда заворачиваешь, возразил Губанов. Спомни, Шостаку тоже прислали черную метку. Здесь Кравченко ни при чем. но он и м е л какое-то отношение к убийству сцепик этим его шантажировал к а н д р ю к о в а Дмитрий посмотрел на Леру как будто заручаясь ее поддержкой однако его не было среди подростков причастных к трагедии на прудах вот что мне кажется странным Лера утвердительно кивнула и перечислила р е у т о в Тишечкин Малахов и б а р с у к о в Малахов двадцать лет назад умер в Израиле я узнавал Тишечкин Следователь задумчиво повторил: т и ш е ч к и н т и ш е ч к и н т и ш е ч к и н Он стукнул себя по лбу. Это же девичья фамилия Кравченко. Девичья удивился Губанов. Когда Игорь Петрович женился, он взял фамилию жены. Так записано в его личном деле. Лера ахнула. Значит, он и есть Игорь т и ш е ч к и н Фрагменты собираются воедино. Губанов взволнованно закурил. Нам доподлинно известно, что существует некая связь между р е о т о в ы м Кравченко, б а р с у к о в ы м и Шостаком. Метки получили р е о т о в ш о с т о к б а р с у к о в Убили р е о т о в а и ш о с т о к а Только при чем здесь последний? Он не жил в той квартире и не имел отношения к гибели девочки. Его убили по ошибке. Что? Его убили по ошибке, повторила Лера. На самом деле хотели убить б а р с у к о в а На карнавале он тоже был в костюме Дракулы, как и ш у с т о к Точно, воскликнул следователь. Убили по ошибке, может быть. Но и три задумался, а потом обратился к Васину. Нужно позаботиться об е з о п а с н о с т и б а р с у к о в а и как следует его потрясти. Может, он чего знает? Не вопрос, ответил Васин. Только скажи, при чем же тут Сцепик и Коменданша? т А Коменданша т сама искала п р и к л ю ч е н и я на свою задницу. Губанов покосился на Леру. В общем, не стоило ей шантажировать Кравченко, она в сценарии не вписывается. По жадности залетела. А сцепик? – спросил Васин. Здесь другое, – заявил Дмитрий. Чувствую, она тоже не в теме. Больше сказать пока не могу. Следователь посмотрел на часы и направился к двери. Поздно. Завтра поговорим. Возможно, Кравченко убийца. Он театрально повысил голос. п о Вторяю, возможно. Прежде чем обвинять, нужно сделать анализ на группу и ДНК, а значит следует взять у Кравченко кровь. Не обязательно, заметила Лера. Достаточно обратиться к Маше, но только завтра с утра до того, как придет уборщица, она даст образец его крови. Откуда у нее его кровь? Осталась на бинтах, когда Кравченко покусала собака. Позвольте, это было позавчера. Их верно выбросили. Они еще там. Уборщица взяла два отгула. Откуда вы все знаете? Вася развел руками. Маша сказала. Ваша Маша, настоящая находка для следствия. И я, кстати, тоже. Может быть, заметил следователь, если будете держать язык за зубами, и н е л е з т ь по п е р е к б а д к и в пекло. Он обернулся к Губанову. Пошли кого-нибудь из о х р а н н и к о в Если бинты еще там, это намного упростит нашу задачу. Кстати, Волковой об этом лучше не знать. Он посмотрел на Леру, обо всем, что касается Кравченко, никому ни слова, ни к о м у Сказав это, Васин вышел за дверь. Есть вопрос, тихо сказал Губанов. Если ш о с т а к у убили случайно, кому прислали черную метку? Кому угодно. Лера надела пальто и взяла сумку. Любому сотруднику конторы. Отвезете меня домой? Дмитрий сосредоточенно смотрел перед собой, будто не слыша ее вопроса. Отвезете? Простите, конечно же отвезу. Он пошел к двери. Эй, окликнул его Лера. О чем вы сейчас думали? Да так. Дмитрий надел куртку. Мелькнула в голове одна мысль.